Глава 17. Братоубийца. Амир. Я огибал плачущих на обочинах погорельцев, дружинников, которые теснили зевак от места недавнего побоища, и тела, множество мёртвых тел в форме и простой одежде горожан. Сегодняшняя ночь навеки останется в истории Адрама, как одна из самых кровавых. Ночь победившего безумия. Почти ничего не видя в Мареве, я нырял в закоулки и крался по подворотням, только бы ненадолго обрести чёткость зрения и не попасться братьям по оружию. Мост через звонкую приближался, и до моего слуха отчётливо доносился мелодичный перезвон. Нечесть по слухам жившая в реке, бесновалась. Что стало тому причиной? Сегодняшняя кровавая ночь или сброшенные в воду трупы лошадей? Чем ближе я подбирался к городской библиотеке, тем яснее соображал. Двенадцать колдунов Айдана прибыли в Адрам, чтобы помочь Иссуру. Им ничего не стоило затеряться среди студентов, лицеистов и горожан, вереницей тянувшихся за книгами и на лекции очередного именитого учёного, писателя или философа. Троих колдунов убил я. Одного схватили полумёртвые твари. Но осталось восемь если никого не прибили в толпе. Вернулись ли они в свою нору? Мост остался позади, и я нырнул в следующий переулок, который вел аккурат к черному ходу библиотеки. Старинное здание из светлого камня было гордостью Адрама. Над ним трудился лучший архитектор Белоярова, вскоре после завоевания империи. Сейчас же эта гордость превратилась в крысиное логово. Если кто-то из немногочисленных работников библиотеки укрывал и Сура, и его подельников, то на рудники отправятся все до единого. Я вновь скрылся в тени, но внезапно нечто незримое схватило меня за руку. Воздух вокруг взметнулся мелким смерчем, но его усмирил такой же поток. «Не паникуй, Навир!» «Свои!» — послышался совсем рядом знакомый голос с нотками издёвки. Меня подтолкнули обратно в переулок, и только там игла отогнала тени. Теперь они чёрной жижей бурлили возле её ног. Мои глаза уже привыкли к ночной мгле, но различали лишь очертания двух фигур — её и ратнара. «Откуда вы здесь?» — прошептал я. Проследили за одним подозрительным человечком. И оказались правы. Это подельник Сура, а ещё колдун. Он и привёл нас сюда. Почти беззаботно отозвалась Игла. Иссур прячется где-то в подвале библиотеки. Там много тайных ходов. «Откуда ты знаешь?» Уже серьёзнее спросила Игла. Расспросил ещё одного подозрительного человечка. Пришлось повозиться. Он и выдал тайну, что Айдан отправил в помощь Аксарину 12 колдунов. В живых остались 8, и сколько их сейчас в библиотеке, я понятия не имею. «Итак, что мы имеем, друзья?» «Нам неизвестно, ни какими талантами обладают эти ублюдки, ни сколько их там притаилось, ни в каком тайном ходе их искать». «Есть предложение?» — с усмешкой перечислил Ратнар. «Либо мы схватим его сейчас, либо Ибнар ускользнёт, как змея», — отрезала игла, и я впервые был с ней согласен. «Тогда оружие на изготовку и вперёд. Под покровом теней проберёмся внутрь и затаимся». Там будет видно, что делать дальше. В этом был весь Ратнар. Несмотря на ответственность за целый отряд, он до сих пор оставался тем отчаянным смельчаком, который когда-то так восхитил меня. И с тех пор я великолепно подражал его безрассудству, но лучше бы подражал уму. Игла вновь взяла Ратнара за руку и укрыла их плотной тенью. Я последовал её примеру и поспешил к чёрному ходу, в кромешном мраке, не видя дальше пары шагов. Как игла умудрилась не вспахать носом грязевую кашу под ногами, ведь её марево было попросту непроницаемым. Дверь, как я и полагала, казалась заперта. Здание на первый взгляд пустовало. Местного сторожа наверняка подкупили, чтобы не совался куда ни следует. Ни в одном из окон не просматривался свет, а сквозь замочную скважину не пробивалось ни единого звука, никого. Никого бы не обманул этот обманчивый покой. «Выбивать дверь?» — прошептал я в пустоту. Тихое фырканье иглы стало мне ответом. Её клубящийся непроглядный мрак забрался в щель между дверью и стеной и почти бесшумно отворил её. «Какой из тебя лихомор, если ты простейшим фокусом не обучен?» — едва слышно прошептала игла мне на ухо. «Как она определила, где у меня ухо?» «Тьма может резать не только людей, но и всё, что захочешь. Например, замки». Мы прокрались внутрь и тихонько прикрыли дверь. Библиотека тонула во тьме. Чтобы не наделать лишнего шума, Марьева пришлось рассеять и двигаться на ощупь. Чёрный ход привёл нас в коридор. Не слишком узкий, но и не слишком широкий. Где-то сбоку громоздились десятки наставленных друг на друга деревянных стульев. Мы пробирались вперёд, выставив перед собой руки и прислушиваясь к тишине, в которой биение сердец было слишком громким и неуместным. Казалось, будто вокруг сгустилось… Ничего. Мы просто попали в небытие. Зачем сунулись сюда наугад, идиоты? Внезапно откуда-то сбоку донёсся шорох и звук открывшегося окна. Мы, как по команде, прижались к стене, слившись с нею и спрятавшись под тенью. Кто-то влез внутрь, прикрыл раму, от чего чуть слышно звякнуло стекло и во что-то врезался. «Ну и как мы теперь без факела?» — вспорол тишину грубый голос, и я чуть заметно вздрогнул. «Придётся здесь лампу зажигать. Надо же было так по-идиотски помереть!» Похоже, факел — прозвище того ублюдка, которого я обезглавил. «Скажи спасибо, что сами уцелели. Эта тварь сильнее, чем говорят. Откуда у неё такая мощь?» Ответил ему смутно знакомый голос, который заметно картавил. Я уже слышал его в ту ночь, когда прокрался в имение воеводы Нарама. Её подпитывал лихомор. Я узнал его рожу. Выжил-таки гадёныш. Значит, это он наших в Воросе порешил. Кутарашим задушил бы голыми руками. Прорычал Картавый, и, судя по топоту, эти двое прошли мимо нас. Знали бы они, что тот самый лихомор дышит им в ухо. «Эй, бесы позорные! Нас кто-нибудь встретит? Факелу башку отрубили, некому больше нас огоньком баловать. Сейчас шеи себе переломаем в темноте». Им пришлось подождать пару минут, прежде чем вдали замаячил огонёк. Свет приближался вместе с молодым круглолицым мужчиной, не старше меня самого. Он нёс в руке масляную лампу и с беспокойством поглядывал на пришедших. «А ты можешь быть полезным!» «Слушка!» — фыркнул картавый неожиданно оказавшись ниже и уже в плечах, чем его товарищ. «Я не Слушка!» — оскорбился круглолицый. «Я помощник из Сура!» «Ага, ага, самый важный!» — подхватил второй колдун и хохотнул. «Сколько наших уже вернулось?» «Только двое. Остальных ещё нет. Что-то случилось?» «Не твоего ума дело. Где там этот великий стратег?» «Пойдём-ка потрындим с ним, да расскажем, как воевода расстроится, что его отряд уменьшился». Я отлип от стены и двинулся следом за троицей, уверенный, что ротнар и игла держались рядом. В библиотеке находилось всего четверо колдунов Айдана. Нам представился прекрасный шанс схватить их всех, но сперва следовало убедиться, что всё и вправду так радужно, как казалось. Выходить из тени было пока опасно. Спускаясь по скрипучим деревянным ступенькам, мы ступали так осторожно, как не ступают даже кошки. Хотя наверняка, если бы не топот колдунов и их бесконечные издевки над круглолицем, они бы услышали чужие шаги. Спустившись в подвал, слуга Иссура повел колдунов по узкому коридору, погруженному в кромешный мрак. Из-за марева теней я почти ослеп и потому немного рассеял их. Темнота и без того надёжно скрывала нас от чужих глаз, потерявших бдительность. Троица исчезла за поворотом, и я едва не проскочил совсем неприметную дверь, которая уже почти закрылась. На удивление, старые петли не скрипели. Похоже, подвальные крысы позаботились о том, чтобы ползать под библиотекой бесшумно. Я придержал дверь, позволяя пройти Иглеератнару, очертания которых едва угадывались во мраке. Почти от самого порога вниз убегала крутая лестница. Змеёй она вела во мглу ещё более кромешную, чем та, что дышала нам в спину всё это время. Я вздохнул и последовал первым, ступая как можно тише и держась на расстоянии от троицы. Когда ноги коснулись утоптанной земли, я вдохнул холодный затхлый воздух подземелья и чудом не зашёлся в кашле колдуны со слугой изссура уже исчезли за поворотом, откуда послышался возглас картавого Доволя народдие Троих наших порешили, а ты тут рассиживаешься как важная птица язык придержи и не забывай, что мы с тобой не ровня раздался злой окрик из сура, а после шорох и звук удара, который заглушил наши осторожные шаги к источнику света и голосов Не забывайся кусок дерьма Мы здесь только ради Айдана, но никак не ради мелкого беса, решившего присвоить себе провинцию. Почему ты не предупредил, что вокруг ведьмы вьётся лихомор? Ты хоть понимаешь, какого ценного человека мы потеряли? без с теми, с другими Айдан ещё найдёт, но факел! Он был первым из нас. Я не знал, что они спелись, — пробормотал Иссур. Мой источник у Навиров обмолвился, что Шайзар надолго пропадал, но где был, он так и не разузнал. «А я тебе расскажу, засранец!» — рыкнул Картавый. «Шашню он крутил Самаль за спиной братца твоего. А сегодня этот Ибнар убил факела и усилил проклятую ведьму. Она сожгла одного нашего и десятки твоих подхалимов». «Лихомор должен сдохнуть». «Отрубим ему голову, как он отрубил факелу. Из черепушки смастерим ночной горшок и будем в него срать», — прорычал незнакомый мужской голос. Похоже, третий колдун. Я до хруста сжал кулаки и сделал шаг к ним, но меня опередила игла. Рассея в тени, она бросилась вперёд, словно разъярённая медведица. В правой руке служанки Амаль я рассмотрел обломок длинного трубчатого карниза. Неужели она тащила его в подвал? Зачем? Но ответ на этот вопрос я узнал быстрее, чем ожидал. Уже через несколько мгновений мы почти нагнали иглу, но она успела метнуть свое грозное оружие в спину неожидавшему нападения колдуну. Деревянный карниз, подхваченный бурлящей тьмой, пронзил его тело, словно то вдруг размягчилось, как вата. Длинный обломок прошил колдуна насквозь с такой силой, что насадил на себя как на вертел и круглолицого, которому не посчастливилось замереть совсем рядом. Насладиться этой картиной вдоволь не вышло, ведь в нас со свистом полетели мелкие куски металла, похожие на звезды. Я торопливо поднял стену теней, и метательные штуки со звоном осыпались к нашим ногам, но едва не пробили надежную защиту. Их метнули с нечеловеческой силой. Не успели мы перевести дух, а бурлящие тени иглы взметнутся ввысь, как в нас полетела новая порция смертоносных малюток, оказавшихся крестовидными клинками, заточенными со всех сторон. Пока я усилием воли собирал вокруг нас мощную стену теней, ратнар сгустил воздух в небольшой комнатке, куда мы попали. Двое в усмерть пьяных мужчин, лежавших в повалку на старом матрасе, задыхались, как эйсур. Ему нечего было противопоставить силе командира Соскарей. «А вот и самый Бнар к нам пожаловал. Готов пожертвовать башкой!» — прорычал тот, что метнул в нас клинки. «Попробуйте отрубить!» — рявкнул я. «Не хвалился бы ты сосунок!» — пригрозил Картавый, и без предупреждения ко мне устремилась самая настоящая молния. Густой воздух замедлил её, но от жара накалился так, что обжёг ноздри. Игла взмахнула руками, и её склизкие тени поглотили молнию, наполнив комнату едким дымом. Картавый развёл руки, но не успел призвать ещё одну, как мгла окружила троих задыхающихся колдунов. Бурлящая тьма превратилась в темницу для их магии и для них самих. Ратнар павел руками и с силой сдавил нечто незримое, отчего Исур и двое мужиков на матрасе схватились за шеи и открыли рты, судорожно глотая воздух, которого им так не хватало. Младший Аксарин хрипел угрозы, но заработал лишь весомую оплеуху от меня. Когда глаза Исура закатились, друг смилостивился и разрешил им снова вдохнуть полной грудью. «Я вас уничтожу, клянусь!» Просипел из кое-как поднимаясь на ноги и кашляя. «Конечно же уничтожишь. Только руки марать придётся самому, а не тупицам-подельникам или головорезам воеводы Нарама», — фыркнул Ратнар. «Впрочем, зачем я даю ложную надежду? Чтобы нас уничтожить, тебе не помешало бы выбраться из этого подвала». В тот же миг крысёныш молниеносно выхватил из ножен кинжал и одним ловким движением метнул его мне в грудь. Я среагировала мгновенно, почти на уровне инстинктов. Тени отбили оружие, а после взметнулись к низкому потолку и смешались с огнём из ламп, увеличившимся во сто крат. Окутанная сумраком пламя, совсем как в тот злополучный вечер, когда я чуть не сжёг родительский дом, метнулась к Иссуру. Огненная ловушка замкнулась вокруг Аксарина и обожгла кожу, от чего тот взревел. Я заставил себя выдохнуть». Не стоило убивать Иссура. Мерзкая внутренняя тьма чуяла добычу и кровь, но не получила выхода. Кольцо пламени вокруг Иссура расширилось, и из его поганого рта посыпались проклятия. Тем временем Ратнар влил в двух протрезвевших от удушья мужиков зелье Навиров. В эти минуты не было времени выяснять, кто колдун, а кто простой человек. Силу Иссура мы знали, и потому зелье на него тратить не стали. Ратнар равнодушно кивнул на Аксарина и рявкнул. «Снимай ремень, недвоевода!» сур покорно стащил с себя добротный кожаный ремень, а после бросил его к ногам Ратнара. Во взгляде ублюдка бушевали те же проклятия, которые он только что изрыгал. «Погаси-ка огонёк, дружище. Моя кожа дорога мне как память!» С ухмылкой попросил друг, и стоило тени поглотить пламя, с силой стянул руки Иссура за спиной. «Подозреваю, что вам неудобно, достопочтенный недовоевода, но мне плевать. Уничтожите меня как-нибудь за это». Злобный взгляд Иссура прожигал лицо Ратнара, но тот видел на своём веку слишком много мразей, чтобы впечатлиться. Не могло быть жалости к тому, кто выпил столько крови у собственной семьи. «Скоро вернутся остальные и не оставят от вас даже мокрых пятен», — прошипел Иссур. «Знаешь, сколько этих остальных?» «Трое. Так что не смеши меня», — процедил я, приблизив лицо к лицу иссура. «Мне хотелось рассмотреть там хотя бы каплю раскаяния, но кроме бессильной ярости там ни для чего другого не осталось места». «Амир, помоги мне», — донёсся из-за спины слабый голос иглы. Моё имя из этих уст царапнуло слух, но мы с ратнаром сию же секунду обернулись, и с ужасом уставились на неё. За пару минут из иглы почти утекла жизнь, превратив пышущую здоровьем девушку в подобие живого мертвеца. Со смуглого лица пропали краски. В глазах блестели слёзы напряжения, на руках проступили вены, а зубы скрипели так, будто вот-вот сотрутся в порошок. Игла едва удерживала барьер между нами и колдунами. Она с надеждой протянула ко мне дрожащую руку, и я бездумно её сжал. Ладони иглы взмокла, а пальцы свело судорога. Но стоило нам коснуться друг друга, как мою грудь распёрла. Из горла вырвался судорожный вздох, а тело охватило слабость. Игла словно вытянула из меня половину сил, но при этом я готов был отдать даже больше. Опустошение быстро сменилось чувством правильности. Мы словно Дополняли друг друга своей магией, и это ощущалось невероятным. Я никогда не встречал других лихоморов и не догадывался, что наш дар способен на такое. Игла цеплялась за мою ладонь, и её дыхание выравнивалось. Она гордо расправила плечи и с новой силой поднажала, сдавливая пленников в ловушке из мглы. «Не убивай их. Они нужны для допроса», — попросил я. Достаточно, если просто потеряют сознание. Как раз успеем надеть кандалы и залить в них зелье Игла метнула в меня благодарный взгляд и кивнула. Она повела свободной рукой, теневая ловушка сжалась и забурлила, но тела рухнули на пол слишком рано. Люди не задыхаются так быстро. — Что с ними? — процедил Ротнар. Игла с осторожностью рассеяла тени, и мы с ужасом поняли, что все трое колдунов мертвы. Их лица посинели, а распахнутые глаза невидяще уставились в потолок. «Ты их удавила!» — возмутился друг. «И как нам теперь доказать их связь с Айданом? Трупы при всём желании не допросишь!» «Шайзар просил не убивать, и я не убивала!» Я отпустил руку Иглы. И та вновь пошатнулась, но отпрянула, стоило мне потянуться к ней. «Хватит меня лапать!» — фыркнула она и присела перед трупами. И гладя ловито осмотрела кожу одного из них, веки и зрачки, а после приподняла губу. На зубах колдуна осталась кровь. Служанка Амаль внимательно изучила тело и обнаружила окровавленную рану на левом запястье. «Он кусал себя?» В руке иглы мелькнул тонюсенький стилет, который она жестом фокусника достала из ножа на предплечье. Острое лезвие вспороло рану, и служанка Амаль, не брезгуя, запустила пальцы в плоть мертвеца. Уже через несколько мгновений она издала победный клич. В её окровавленных пальцах поблёскивала серебром пилюля. Эта дрянь была вшита под кожу. Когда-то я читала, что нашадские воины вшивают в свои тела яд, чтобы при попадании в плен покончить с собой, не дожидаясь пыток и допросов. Похоже, воевода Нарама — поклонник военной доктрины Нашада. «Какие слова, барышня. Военная доктрина». «Я впечатлён и сражён наповал фыркнул Ратнар и даже отвлёкся от изучения трупов, одарив иглу полным нескрываемого ехидства взглядом. «Представь себе, великий сыскарь, я умею не только спасать неумех Навиров». Ротнар наверняка швырнул бы в иглу остроумный ответ, но его перебил смешок из сура, переросший в истеричный хохот. Обставили они вас по всем фронтам, неудачники, задыхаясь от смеха выдавил он. Может, мне и тебя убить, тварь, зарычал Ротнар, грубо толкнул Аксарина к каменной стене и вцепился ему в глотку. Ты, и твои дружки опоили людей, и те превратились в диких зверей. Они превратили правый берег в кровавое месиво. Ты хоть представляешь, сколько смертей на твоей совести, завистливый ублюдок? Так хотел звание воеводы, что позабыл, как это — быть человеком!» и сур хрипел в хватке Рагнара, открывал и закрывал рот, словно выброшенная на берег селёдка, и отчаянно цеплялся за своего обидчика связанными руками. Голыми руками. Вдруг он замер и даже обмяк. Ротнар расслабил захват, и Иссур пробурчал. «Ты не врёшь. Он одурманил людей. Он и правда сделал это. «Кто?» — рыкнул друг. «Главный среди них». Иссур брезгливо кивнул на мертвецов. «Он считал, что я действую по-детски глупо, и обещал захватить имение воеводы своими методами. Где эта мразь сейчас?» Повёл людей к сгоревшей фабрике, чтобы взять под стражу Тира. Ты хоть понимаешь, что никакого ареста не будет? Его разорвёт на части злобная околдованная толпа. Или же под шумок прикончит твой подельник. И в этом виноват ты, брата-убийца. Я не брата-убийца. Я не желаю ему смерти. Хрипло выпалил Иссур и закашлялся, стоило Ротнару сдавить сильнее ты отправишься под суд и я искренне надеюсь, что сдохнешь на рудниках, рявкнул я, не в силах больше оставаться в стороне. Кулаки Неистово чесались превратить надменное лицо в кровавую кашу. Уверен, Ратнар чувствовал то же самое. Только вместе с тобой, Ублюдок, Процедил и сур и вскрикнул, когда Ратнар приложил его затылком о стену. «Нужно уходить и подать сигнал вашим», — заявила игла, оттесняя меня от Иссура. «Эти ваши бусины ещё остались?» «Она права». «Нам пора», — согласился Ратнар, но прежде снял с пояса особые кандалы и сковал руки Иссура. Похоже, друг хотел доставить ублюдку как можно больше страданий. Аксарин согнулся пополам от боли, и из его груди вырвался почти звериный рык. Этот звук идеально завершал сегодняшний вечер. Мы поднимались по бесконечным ступеням в полном молчании, толкая перед собой пленников. Те безропотно подчинялись, лишь бормотали, что их одурманили уговоры и сура. Аксарин шипел им проклятие, и его искажённое болью лицо в тусклом свете масляной лампы напоминало морду демона. В груди скреблось дурное предчувствие. «Жив ли Тир? Как ему помочь?» И почему удовлетворение от поимки Иссура так и не пришло? Да потому, что он оказался не главным действующим лицом неудавшегося переворота. Мы выбирались на улицу бесконечно долго, и каждая секунда промедления отдавалась во мне злостью и тревогой. Когда над головами вновь появилось затянутое тучами ночное небо, я сдавил пальцами тревожный талисман и подбросил его в воздух. Знакомые алые искры рассыпались в вышине. Дозорный на посту наверняка увидит сигнал и отправит к нам братьев. «Я не желаю Тиру смерти!» — вновь и вновь повторял Иссур, привалившись к стене. Ратнар схватил его за шкирку и заставил идти дальше. Мы вновь вернулись в знакомую подворотню, и я на всякий случай накрыл нас тенистым маревом. Не говоря ни слова, игла схватила мою руку, теперь уже подпитывая, а не отбирая силы. Это движение, подсвеченное лампой, не укрылось от глаз из сура Тот хмыкнул и бросил нам с отвращением. Какая живописная картина. Два отброса держатся за ручки. Неужто моя до тошноты идеальная сестрица так быстро тебе надоела? А как же ведьма? Не боишься, что она подсмолит тебе яйца, если они, конечно, есть у тебя в штанах? Заткнись, мразь! Рявкнул Ратнар и, схватив Иссура за волосы, приложил того окаменную стену. «Только попробуй открыть рот, когда не спрашивают!» Аксарин фыркнул и замолчал, как и все мы. Игла после его мерзких слов отдёрнула руку, словно обожглась, и моё измученное тело вновь охватила слабость. «Мы прождали Навиров где-то с полчаса, и всё это время я не рассеивал тени на случай, если вернутся подельники Иссура». Но стоило нам завидеть знакомые зелёные шинели, как я с облегчением отпустил их и пошатнулся. Игла поддержала меня под локоть, но тут же отступила на шаг. Навиры явились во главе с Бором, который внимательно выслушал доклад Ратнара, а после велел разведчикам обыскать каждый тёмный угол библиотеки и вынести трупы из подвала. Когда Иссуру увели прочь, он повернулся ко мне, и в тот же миг я осознал, что наказание меня настигло. Взгляд старика Бора полнился разочарованием и злостью. Я тот, на кого он сделал неудачную ставку и проиграл. Наверное, мне следовало испытывать стыд, но его погребла под собой благодарность Амаль. Она нуждалась в моей помощи, и я помог. С последствиями разберусь, не маленький. Ты нарушил приказ командира, а после прятался как трус, сговорившись с Амаль процедил Бор. Ты позор всего войска навиров. Я не мог показаться вам, иначе не нашел бы изсура. Разве приказ командира важнее переворота? Вместо того, чтобы распекать Амира, лучше бы поторопились к сгоревшей фабрике. Возможно, Тир уже мертв, заявил Ратнарно быстро смолк под тяжелым взглядом Бора. Шайзар, двое суток карцера. Это приказ командира, и я его с удовольствием исполню».